Благодарность роду. Прежде чем начать разговор об одной из важнейших духовных практик, позволяющих решить многие родовые задачи, я хочу, уважаемый читатель, обратить ваше внимание на человека. Да-да, на обычного человека, нашего с вами современника, на то, как он живет. Прежде всего бросается в глаза его отделенность от всех других людей. Каждый человек живет в окружении множества людей, но в то же время он будто находится в пустыне. Он имеет семью, ходит на работу, общается с друзьями, но при этом все время остается один. Медики утверждают, что основная причина болезней ⁇ постоянный стресс, который ежеминутно испытывают современные люди. Но от чего происходит этот стресс? А происходит он от того, что человек должен каждый день, каждую минуту решать встающие перед ним задачи в одиночку. «Это твои проблемы», — слышит он со всех сторон. На примере собственной жизни мы можем наблюдать величайший парадокс нашего времени. С одной стороны, люди стали более свободны. По сути, кроме Уголовного кодекса, у современного человека нет никаких ограничений. Над ним не давляют ни государство, ни долг, ни обычаи, ни религия, ни даже собственная совесть. Но вместе с тем, человек находится в жесточайшей зависимости от самых, казалось бы, пустяковых факторов. Возьмите хотя бы пробки на дорогах. В больших городах человек проводит в пробке ежедневно по 3-4 часа, одну шестую своего жизненного времени. Чтобы поддерживать более или менее комфортный уровень жизни, человеку приходится прилагать массу усилий. Затраты сил и средств несопоставимы с результатами, потому что он постоянно начинает с нуля. В школе, в институте, на новой работе, в отношениях с противоположным полом, в семейной жизни. И повсюду он в одиночестве. Человек словно несёт на себе весь этот сложный и противоречивый мир и вынужден отвечать за последствия всего, что происходит вокруг. Неудивительно, что психика просто не выдерживает такой нагрузки. Но ведь так было не всегда. Полистайте старые книги, посмотрите старинные фотографии, гравюры, картины. Погрузитесь в ту атмосферу неторопливости, размеренности, уверенного покоя, которое царило еще каких-нибудь сотню-полторы лет назад. И ведь нельзя сказать, что в то время люди мало успевали или бедно жили. К слову сказать, ужасающая бедность и отсталость в дореволюционной России — ничто иное, как ложь и пропаганда новейшего времени. У среднестатистической крестьянской семьи конца XIX века имелось столько запасов, чтобы продержаться в течение трех лет неурожая а большинство наших сограждан в нынешнее время живут от зарплаты до зарплаты. К такой же лжи относится и миф о техническом прогрессе. Современная швейная машинка может проработать не более десяти лет между тем, как машинка Зингер, которым уже век слишком, прекрасно шьют и в наше время. Люди тогда никуда не торопились, но делали больше и качественнее. И сами были больше и качественнее. Стоит вспомнить Савву Мамонтова, или основателя знаменитой Третьяковской галереи Сергея Третьякова. Теперь людей такого масштаба нет. Почему? Причина очень проста. В прежние времена человек не был одинок. За каждым стоял род. Большой или малый, сильный или не очень, состоятельный или небогатый, но род. Он был тем фундаментом, на котором человек выстраивал здание собственной жизни начиная с того, что у каждого человека с самого рождения было наследство, даже если оно заключалось всего в нескольких вещах. Бездельца? Не скажите. Недаром лишение наследства считалось одной из величайших бед. Не из-за богатства, конечно. Зачастую детям удавалось сделать состояние, во много раз превышающее имущество, принадлежащее их отцам. Наследство было видимым символом поддержки рода, который служил человеку мощной крепостью, где всегда можно было укрыться от жизненных невзгод и получить помощь. Вот почему я не устаю и в своих книгах и на встречах с людьми говорить о чрезвычайной важности той внутренней связи, которая пронизывает все поколения рода, от самых далеких предков к тем, кто живет сегодня. И даже еще дальше, к будущим поколениям, потому что дух рода существует одновременно как в прошлом и настоящем, так и в будущем. Человек, стремящийся к духовному обретению себя, никогда не сможет достигнуть своей цели без этой связи поколений, без мощной поддержки рода. Отличительная особенность современных людей от их предков состоит в том, что в них никогда не воспитывали ощущение родства, дух рода. Но если человек хочет обрести путь, к которому он призван, ему нужно самостоятельно воспитать в себе этот дух. Без чувства рода все наши попытки улучшить жизнь неважно в духовном или материальном плане, бег в никуда. Я предлагаю вам духовную практику, которая поможет в восстановлении родовых связей. Она очень проста, но весьма эффективна. Напишите письмо роду и прочитайте его вслух или про себя. Для начала поприветствуйте всех родственников, а потом поименно обратитесь к тем, кого вы знаете и помните. Для примера, Я вам даю несколько текстов, которые вы можете использовать в качестве основы для своего письма роду. Помните, что эта практика — не аутотренинг, не самовнушение. Занимаясь ею, вы входите в реальный контакт со своими давно ушедшими и ныне живущими родственниками. Выполнение этой практики поможет вам найти ответ на очень многие вопросы. Письмо первое. «Я ждал этого часа с волнением и радостью. Без сомнения, сегодня – один из самых главных дней в моей жизни. Он так же много значит для меня, как и день, когда я впервые увидел свет, день, когда я родился в мир. Сегодня я тоже рождаюсь в мир. В особый мир, который составляете вы, представители двух древних и могучих родов. Я тот человек, в котором слились две мощные реки, две крови – кровь отцовского рода и кровь рода материнского. Я объединяю вас в себе. Я плод усилий всех ваших жизней. Я смотрю на ваши красивые и чистые лица. Они такие же разные и такие же прекрасные, как цветы на лугу. Но все же в каждом из вас я замечаю знакомые черточки, те, которые я видел неоднократно, глядя на себя в зеркало. Вы это я, а я это вы. Мы не отделимы друг от друга. Некоторых из вас я знаю. Но многих вижу впервые. Впервые видят и они меня, и в их глазах мне видится надежда и вопрос. Я знаю, в чем заключается этот вопрос. Вы думаете, каков он, наш потомок? Достоин ли он тех усилий, которые вкладывают в него поколения нашего рода? Чувствует ли свою причастность к нам? Понимает ли, какая ответственность возложена на него?» Сможет ли он продолжить наш род и передать следующим поколениям наши знания, наш опыт, наше искание? Сможет ли исправить ошибки, которые мы совершили? Сможет ли сохранить и приумножить наши достижения? У меня есть ответ на этот вопрос. Я собрал вас сегодня для того, чтобы сообщить. Да, я чувствую и осознаю сопричастность своему роду. Я понимаю, что, вы. «Видите во мне воплощение всех ваших страхов и надежд. Каждой клеткой своего тела, всеми фибрами своей души, каждым движением своего духа я ощущаю, что я – плоть от вашей плоти и дух от вашего духа. Я бесконечно благодарен вам всем, и прежде всего за то, что каждый из вас принял решение продолжить род. Если бы хоть один из вас решил оборвать род, я бы не появился на свет». Я благодарен вам за ваши усилия, за ваш труд, за ваши страдания. Я знаю, что у многих из вас была непростая жизнь. Я знаю, что жизнь некоторых из вас была столь беспросветная и тяжела, что вам порой хотелось прекратить ее. Но вы продолжали жить. Только для того, чтобы жили ваши дети, ваши внуки и правнуки, и я в их числе. Мудрая душа подсказала вам, что сила рода увеличивается не только за счет радости и счастья, но и за счет страданий и бед. Вы принесли эти страдания словно дар, словно драгоценный камень в царскую сокровищницу. Вы положили их в общий опыт рода. Я благодарен вам за ваш подвиг, за ваш труд, за ваши муки. Благодарен я и тем, что прожил свою жизнь счастливо и радостно. Умение ценить подарки жизни, умение радоваться каждому мигу – такой же дар, как и умение терпеть. Несчастье учат нас надежде. Счастье же учит, благодарности. От вас всех я унаследовал великие качества, надежду и благодарность. А еще любовь. И эту любовь я хочу отдать вам, мои родные. Я буду делиться с вами каждым своим опытом. Радости и печали, новые духовные состояния, новые открытия, новые энергии — Все это я внесу в общий опыт нашего рода для того, чтобы будущие поколения жили еще более полной, более счастливой жизнью. Я с вами говорю из 21 века, из третьего тысячелетия, из новой эпохи. Большие изменения происходят в сознании людей и, соответственно, в мире. Стоя на ваших плечах, приобретя величайший опыт, который вы собирали по крупицам в своих жизнях, я делаю следующий шаг в развитии себя и наших родов. Я ввожу в свою жизнь и нашу общую жизнь более глубокое понимание любви и дружеские на равных отношениях к ней. Великая разумная сущность любви активно входит в пространство нашей жизни, и я помогаю ей в этом. Я освобождаю свое сознание от многих заблуждений и тех знаний, которые оказались бессильными перед требованиями и призывами нового мира. Я вывожу свое сознание за пределы Земли, в далекий космос и, благодаря всему этому, приобретаю новое состояние свободы. И эту свободу я дарю вам. Я освобождаю вас от тех гирь, которые остались на земном плане после вашего ухода из жизни. Я через себя убираю все это. Я благодарю вас и желаю вам любви, радости, счастья и развития, где бы вы ни находились, мои далекие и близкие родственники. Я прошу у вас всех прощения за то, что так долго не осознавал свою причастность нашему роду, за то, что не слушал голос рода, голос, в котором звучали ваши мудрые советы и подсказки. Теперь, когда я почувствовал и осознал эту мощную энергию, эту великую силу, силу нашего рода, я обещаю, что буду всю жизнь сохранять, поддерживать и укреплять дух нашего рода. Этот могущественный дух я передам своим детям и потомкам, как вы передали его мне. Спасибо вам за то, что вы делаете меня сильнее, и я, в свою очередь, приложу все усилия, чтобы сделать наш род еще мощнее и величественнее». Письмо второе. «Здравствуйте, мои родные, мои бесценные родственники. Дорогие мамочка, отец, дедушка Яша, бабушка Маша, дедушка Владимир, бабушка Нина, Милые мои прабабушки и прадедушки, и все родители родителей, тех, кого я никогда в жизни не видела, но без которых не было бы моей жизни. Спасибо вам за то, что вы живете или жили на этой земле. Спасибо за то, что вы есть у меня. Я шлю вам сердечный привет и низкий поклон. Этим письмом я хочу принести вам свою благодарность за вашу жизнь, за ваше благословение, хочу выразить свою любовь и почтение. И в свою очередь... Благословить вас всех. Спасибо, что вы пришли ко мне тотчас же, как я вспомнила о вас. Давно пора было собраться всем вместе и наконец-то встретить друг друга. Сердце мое переполнено радостью этой встречи. Я чувствую небывалый подъем духа и необычайный прилив сил. Это сливаются во мне две энергии, два могучих и древних рода. Они передают мне свой опыт, свои знания, свою мощь. «Сейчас я испытываю то, что должно быть, испытывает засохшее дерево, когда прольется на него животворный дождь. Мой ум, мой дух и моя душа жадно вбирают в себя эту энергию рода, эти целебные соки, которые одни способны напитать и обогатить жизнь. Я знаю, что в этой живительной энергии содержатся все ваши жизни, ваш труд, ваш пот, ваша кровь, ваши радости и печали». Я знаю, что, принимая эту силу в себя, я должна буду отдать ей свою жизнь. Я знаю, что отныне мне придется жить так, чтобы мои потомки могли гордиться своим родом, и так же, как я, чувствовать его силу и поддержку. Но это единственный достойный дар, который я могу принести своему роду. Я знаю, все вы, мои дорогие родственники, жили с мечтой о том, что ваши дети, внуки и правнуки – проживут более счастливую, более богатую жизнь. Знаю, вы хотели, чтобы ваши потомки вспоминали вас с любовью и почтением. Я помню вас. И я приношу вам свою любовь и благодарность. Также я хочу попросить у вас прощения за то, что никогда раньше не знала вас и не говорила эти слова любви и признательности. Простите меня за то, что я думала, будто могу обойтись без вашего благословения, без вашего опыта и мудрости». Лишь теперь я поняла, что все это мне жизненно необходимо. Разрешите мне обращаться к вам за советом. Разрешите мне черпать из того кладезя мудрости, что вы наполняли веками. В нем ваши взлеты и падения, восторги и разочарования, удачи и ошибки. В нем весь этот бесценный и уникальный опыт, тот опыт, которого так не хватает нам, вашим потомкам. Я знаю, что за моим родом стоят и другие роды. Ведь каждая из нас Это слияние двух линий, отцовской и материнской. Таким образом, наш род представляет собой могучую реку, которая давала и будет давать жизнь многим поколениям людей. Я обещаю, что продолжу этот мощный род. Обещаю, что буду помнить о всех, кто составляет его. Я соберу все знания моего рода и передам их своим детям. Я сделаю все, чтобы они, как и я сейчас, почувствовали дух рода, испытали на себе его животворящую силу и сумели воплотить в жизнь ваши надежды, вашу любовь, ваши мечты. Письмо третье. «Отец, здравствуй. Я знаю, что это письмо опоздало на годы. Оно — моя отчаянная попытка преодолеть пространство и время и исправить огромную ошибку, которую я когда-то совершил. Только теперь, спустя много лет, я понял, как много ты значил для меня». Прости меня за то, что я не понимал этого раньше, когда ты еще был рядом. Но знаешь, несмотря на это, я счастлив. Ведь это понимание могло так и не прийти ко мне. С ужасом думаю о том, что я мог бы прожить всю жизнь, так и не осознав твоего истинного значения в моей жизни. И вместе со слезами раскаяния я приношу тебе свою любовь и свою благодарность. Отец, я благодарю и благословляю тебя». «Время, на которое пришлось твое детство и юность, было жестоким. У тебя не было и сотой доли того, что имел я. Когда я смотрю на себя со стороны, то понимаю, как бездарно я воспользовался теми благами, что были даны мне от рождения. Раньше я много раз думал о том, почему мой отец не смог добиться в жизни большего, почему он, то есть ты, не смог взлететь выше. Прости меня». Но такие мысли действительно посещали мою молодую и, увы, очень глупую голову. А сейчас я уверен. Если бы у тебя было то, что имел я, ты бы сумел добиться гораздо большего, чем я. Но и без того ты достиг в жизни очень многого. Ты подарил любовь моей матери. Ты дал жизнь мне. Ты окружал меня заботой и любовью. Ты уберег меня от многих превратностей жизни, «Ты дал мне все те блага, которые я, твой неблагодарный сын, считал чем-то само собой разумеющимся. Но главное, ты влил в меня силу рода, передал мне дух рода. Наши родовые энергии дали мне ум, талант, любовь, мечту. Когда-то я наивно полагал, что мои таланты и умения — это мое личное достижение. Теперь я вижу. все, что во мне есть хорошего, я получил от тебя, от нашего рода». Благодаря Тебе я не только появился на свет. Благодаря Тебе я появился на свет таким, какой я есть. И еще я хочу сказать Тебе одну вещь. Я знаю, в том, что наши пути разошлись, есть не только Твоя ответственность. Жизнь очень сложна, и не всегда двое любящих людей могут понять и принять друг друга. У Тебя не хватило мужественности, у моей матери женственности, да и в Ваше время об этом никто не задумывался. «Теперь я понимаю. Вы расстались не потому, что один из вас был очень плох. Есть множество факторов, которые повлияли на вашу жизнь. Воспитание, время, идеология, окружение — Все это сыграло свою негативную роль. Быть может, если бы вы встретились сейчас, все было бы по-другому. Но я не виню ни тебя, ни мать. Мне вы дали все, что только могли дать. И я ценю и люблю вас за это. Нет, не так». Даже если бы вы не старались отдавать мне самое лучшее, все равно вы оставались для меня любимыми родителями. Тебя нет среди живых. Я знаю, что последние годы твоей жизни были омрачены одиночеством, раскаянием и горечью. Я не перестаю сокрушаться по тому поводу, что редко звонил и писал тебе. Но я знаю, что душа твоя жива, и дух твой влился в дух нашего рода. Я приношу тебе свою любовь и благодарность. отец. Я продолжаю наш род. Я желаю тебе счастья везде, где ты существуешь. Я желаю тебе свободы, легкости и радости в том надмирном пространстве, где течет река нашего рода. Пусть твое пребывание в ином мире будет ликующим и светлым. Я помню о тебе. И сделаю все, чтобы мои дети и внуки вспоминали тебя добрым словом, чтобы они так же, как и я, дарили тебе свою любовь и благодарность. Как видите, практика очень проста. Нужно настроиться на любовь и уважение к своему роду, к каждому конкретному его представителю. И не важно, что вы не знаете очень многих. Энергия любви, идущая от вас, и осознанный посыл обязательно долетят до каждого из них, где бы он ни находился. Ведь любовь знает все, и стоит вам сказать, чтобы она выполнила эту добрую миссию, она ее с радостью исполнит. Сделайте это. И ваш посыл увеличит количество любви на Земле и в космосе.